Глава двенадцатая. Наташа щедро подарила нам мамуку. С ним хотелось проникнуться, так он был хорош. Напрасное ожидание. При знакомстве мамуки с Дашей они не обратили друг на друга ни малейшего внимания. У мамуки была своя несчастная любовь, у Даши своя. Из скрытой попытки сватовства все равно ничего бы не вышло. Грузинская родня видела женой мамуки непременно грузинку. Мамука положил меня в свое отделение с обостренным язвенной болезнью. То, что язва знали все близкие, мамука меня переизвил. Улегшись на больничную койку, я попыталась установить с ним понибратские отношения. Все-таки Наташа друг и попала по знакомству. Он сходу пресек мои попытки, потребовал строго соблюдать режим и не выходить за рамки. На лицо меня в этот момент очевидно обозначилась кислая мина, потому что он внезапно улыбнулся, едва сделавшись тем очаровательным молодым человеком, которого я знала за пределами больничных стен. Похоже, ему было известно сила его улыбки, установленные границы с того дня я не пересекала. Через год услышала от него: надо было мужем заниматься, а не собой. Та же очаровательная улыбка смягчила шутков. Я думала так же, как он, без шуток.